Один йогин решил провести целую ночь на берегу Ганга в медитации, чтобы успокоить разбушевавшийся разум и сознание. Много часов подряд он сидел недвижимый, пока нечто внезапно не заставило его вздрогнуть и очнуться. Поглядев по сторонам, он увидел молодую женщину, спешащую от него в сторону города. Йогин понял, что она, пробегая мимо, случайно задела его ногой. «Должно быть, дряная девчонка спешит к любовнику!» Подумал он и призвал сотни проклятий на ее голову. С большим трудом ему удалось вернуться к тому умиротворенному состоянию, из которого она его вывела. Нигде не найти покоя тому, кто не нашел его в себе самом. Франсуа де Ларашфука. Утром он все еще сидел на берегу, когда та самая женщина вновь прошла мимо него. Очевидно, она возвращалась домой после свидания, и на ее губах играла легкая улыбка. Как ни в чем не бывало, она приветливо поклонилась Йогину. «Да как ты смеешь!» — воскликнул разгневанный Йогин. «Ты не слышала тех проклятий, которые я кричал тебе этой ночью, а ты смеешь кланяться мне, как будто ничего не произошло!» Женщина очень удивилась. «Прошу вас объяснить мне, дорогой друг, «Что плохого я вам сделала?» «Поскольку я совершенно не понимаю, о чем вы говорите». Йогин рассказал ей, как минувшей ночью она, пробегая мимо, задела его ногой и даже не извинилась, а просто ушла. За это он и посылал ей вслед проклятия. Женщина удивилась еще больше и честно призналась, что ничего подобного не помнит. И тогда Йогин понял что означает истинное спокойствие разума. Оба они, и сам он, и пробегавшая мимо женщина, находились в самадхи, иначе говоря, пребывали в состоянии высшего сознания, которое возможно только в том случае, если твой разум спокоен, а дух силен. Только вот женщина, сама того не желая, все же смогла вывести йогина из равновесия тогда, когда же его громким проклятием не удалось достигнуть ее ушей. Люди начинают заниматься медитацией, чтобы навсегда избавиться от страданий и разорвать круг кармы сансары, пытаясь усмирить свой разум, который и является причиной большинства бед. Они выбирают для себя путь аскезы и ограничений. Однако этот путь слишком сложен. Ведь обуздать ветер легче, чем человеческий разум. И не нужно судить способности других людей достижения спокойствия. Кто достиг более глубокой сосредоточенности? Йогин, которого вывела из равновесия прикосновение женщины? Или сама женщина, погруженная в радость и задевшая Йогина без злого умысла? Душа человека развивается до самой его смерти. Гиппократ